Галилей теоретически обосновал научный метод. Декарт предложил метафизику, оказывающую исключительное влияние на науку. Бекан же был философом промышленной эры, поскольку никто другой в его время, да и в последующие 300 лет не занимался с такой дотошностью проблемой влияния научных открытий на человеческую жизнь. Б. Фаррингтон Приблизительно между 1575 и 1620 годом Англия опережает все остальные страны в добыче угля и темпах развития промышленности. Но история Фрэнсиса Бэкона – история жизни, целиком посвященной великой идее. В наши дни эта идея отчасти превратилась в реальность, отчасти утратила свою актуальность, а во многих аспектах искажена. Но во времена Бэкона – Была новаторская вера в то, что знание должно приносить свои плоды в практике, что наука должна служить промышленности, что святая обязанность людей объединиться с целью изменить к лучшему условий жизни. В свете этой новой идеи Бекон пересмотрел всю историю культуры и обнаружил очень слабое ее влияние на повседневную жизнь. Он поставил задачу найти путь к исправлению такого положения дел. Б Фаррингтон Наука должна и может изменить условия человеческой жизни. Она не является реальностью, чуждой этическим ценностям. Это инструмент, сконструированный человеком в целях достижения всеобщего братства и прогресса. Там, где имеет место сотрудничество, преклонение перед природой, желание ясности благодаря науке эти ценности должны укрепляться. Власть человека над природой не дело одиночки исследователя, хранящего в секрете свои достижения, но обязательно плод деятельности организованного Содружества ученых. В каждую эпоху знание имеет четкую функцию. Любая реформа в области культуры – это всегда также реформа культурных институтов, университетов и не только образа мысли людей, занятых интеллектуальной деятельностью. Паола Росси Фрэнсис Бэкон родился в Лондоне 22 января 1561 года. Его отец, сэр Николас Бэкон, служил лордом-хранителем печати при королеве Елизавете, и потому Фрэнсис еще мальчиков был представлен ко двору. В возрасте 12 лет он поступил в Кембриджский университет, посещал занятия в колледже Святой Троицы, Тринити колледж, до 1575 года. Вильям Раули, личный секретарь Бекона, написавший о нем широко известную биографию, сообщает, учась в университете в возрасте 16 лет, он впервые испытал разочарование в философии Аристотеля. И не из-за никчемности автора, к которому он всегда относился с величайшим уважением, а из-за бесполезности метода. Аристотелевская философия, как имела обыкновение говорить его милость, хороша только для научных диспутов но она бесплодна в том, что касается конкретной пользы для жизни людей, и это мнение он сохранил до конца жизни. Поскольку для политической карьеры были необходимы юридические знания, в июне 1575 года Бэкон поступает в лондонскую Грейс-Инн, школу юриспруденции, готовившую юрисконсультов и адвокатов. Однако вскоре после этого он отправляется во Францию вслед за английским послом сэром Амиасом Паулетом. Франция не произвела на него впечатления. Король – разбросанный человек, страна коррумпирована, плохо управляема, бедна. В 1579 году он возвращается в Лондон из-за смерти отца. Несмотря на кипучую деятельность в период правления Елизаветы, Продвинуться в политической карьере не удалось. В 1584 году он избран в Палату общин, где оставался в течение почти 20 лет. На период между 1592 и 1601 годами приходится дружба с Робером двере вторым графом Эссекса, покровителем Бекона. Дружбу ждал трагический финал, Граф Эссекс был обвинен в измене, и Бекон в качестве юрисконсульта королевского двора поддержал обвинение. Граф, бывший фаворит королевы, приговорен к смертной казни и казнен. Тем временем, в 1603 году, на трон взошел Яков I, филантроп и интеллектуал. При Якове I Бекон стал быстро подниматься по политической лестнице генеральный адвокат в 1607 году, главный прокурор королевского двора в 1613 году, лорд-хранитель печати в 1617 году, лорд-канцлер в 1618 году. В том же году Бекон получает от короля титул барона Веруламского и три года спустя виконта Сент-Албанского. Несмотря на плотную занятость и активную политическую деятельность, Бекон не оставлял и занятий наукой. В 1620 году он опубликовал свой наиболее известный труд «Новый органон», который по замыслу автора должен был заменить органон Аристотеля. Работа рассматривалась как вторая часть обширного энциклопедического проекта великого восстановления наук. В 1620 году опубликованы также помимо нового органона введение и общий план этого проекта. Однако в 1621 году карьера Бекона неожиданно прервалась, а репутация безнадежно скомпрометирована. Весной этого года Бекон обвинен в коррупции Палаты Лордов. Одна из конфликтующих сторон подкупила его перед вынесением решения. Высокий суд постановил. первое. Лорд Виконт Сент-Албанский, лорд-канцлер Англии, должен уплатить в качестве наказания штраф в размере 40 тысяч стерлингов. Второе. Он должен быть заключен в Тауэр на срок, угодный королю. Третье. Ему навсегда запрещено заниматься любой государственной деятельностью. Четвертое. Он навсегда лишается места в парламенте, и ему запрещено приближаться ко двору. Несмотря на строгость решения, тюремное заключение в Тауэре продлилось всего несколько дней. Штраф также прощен королем. Бэкон смог продолжить свои занятия наукой, но с карьерой было навсегда покончено. Он умер 9 апреля 1626 года в день Святой Пасхи. Второе. Сочинения Бекона и их значения. Первым сочинением Бэкона стали опыты. Впервые опубликованные в 1597 году, они представляют собой анализ политической и общественной жизни. Сочинение стало классикой английской литературы. Оно переведено на латинский язык под названием «Истинные беседы или суть вещей». В 1603 году появляется работа «Введение к истолкованию природы». 1603 год – это год восшествия на престол Якова I, и Бекон в сочинении дает наблюдение автобиографического характера. Касаемо меня, я понял, что более всего пригоден для изучения истины, поскольку мой ум достаточно деятелен, чтобы обнаружить сходство в вещах, что очень важно, и достаточно крепок, чтобы обнаружить мельчайшие расхождения между ними. Поскольку мной овладело желание доискаться до истины, я обладаю терпением в случае сомнений, испытываю страсть к размышлениям, благоразумен в выводах, способен изменить мнение, страстен при упорядочении наблюдений. Я не являюсь ярым приверженцем новшеств или обожателем старины и ненавижу обман в любой форме. По этим причинам я счел, что мои природные данные близки и созвучны правде. И далее. Все, что направлено на установление интеллектуального общения и на раскрепощение умов, должно распространиться в массах, переходя из уст в уста. Свободной от любой формы обмана, я ясно вижу, что формула истолкования будет успешнее и надежнее, если этим станут заниматься специально отобранные люди. Ведь я привожу в движение ту реальность, которую другие будут проверять опытным путем. Мне достаточно сознания хорошо выполненной работы, на которую не могла бы повлиять и сама судьба. Введение к истолкованию природы относится к 1603 году. Годом раньше Бекон написал «Темпорис партус маскулус» – «Мужественное дитя времени», полемическое сочинение, направленное против философов, античных – Платона Аристотеля Галена Цицерона, средневековых – Фоме Аквинского Скотта и философов Возрождения – Кардано Парацельса. По мнению Бекона, все они несут моральную вину за недостаток почтения к природе, творению Создателя и отсутствие необходимой осторожности и терпения. Философия прошлого бесплодна и многословна. Критика традиционной культуры неоднократно повторится в последующих трудах Бекона, среди которых Валериус Терминус, 1603, Обдуманное и увиденное, 1607-1609, «Опровержение философии» – 1608, «Описание интеллектуального мира» – 1612. В 1605 году в сочинении «Успехи и развитие знания божественного и человеческого» Бекк анализирует причины упадка наук. План научной энциклопедии, в которой науки соотносятся с тремя способностями человеческого разума, История базируется на памяти, поэзия – на воображении, наука – на рассуждении. В 1607 году появляется «Обдуманное и увиденное». В 1609 году Бекон отдает печать о мудрости древних, где, интерпретируя некоторые мифы античности, представляет ученой публике доктрину новой философии. По-видимому, в 1608 году Бекон начинает работу над новым органоном, опубликован в 1620 году. Великое восстановление наук, так и не реализованный проект, состоял из этапов. Первое. Разделение наук. Второе. Новый органон или указание для толкования природы. Третье. Явление мира или естественная и экспериментальная история для основания философии. Четвертое лестница разума. Пятое. Предвестие второй философии. Шестое. Вторая философия или действенная наука. Бекон рассматривал новый органон как вторую часть этого труда, а о достоинстве и приумножении наук 1623 как первую. Новум органу расширенная латинская версия английского варианта под тем же названием. Третья часть восстановления представлена работой «Естественная и экспериментальная история для основания философии или явления Вселенной», опубликованной в 1622 и 1623 годах. История ветров и история жизни и смерти. В 1624 году Бекон пересматривает текст «Новой Атлантиды», Он мечтает о таком устройстве общества, при котором безграничное расположение и щедрая заинтересованность в сочетании с новыми методами научного исследования и экспериментирования во всех отраслях науки приведут к такому процветанию и благосостоянию, что любая болезнь станет излечимой, любое человеческое желание будет удовлетворено. В первом описании истории королевского общества, принадлежащем епископу Рочестера Томасу Спрату, читаем. «Я упомяну только великого человека, который имел ясное видение всех возможностей, открываемых этим новым учреждением. Я имею в виду лорда Бекона. В его книгах повсюду рассыпаны убедительные аргументы в защиту экспериментальной философии и наилучшие указания, как ее развивать. Он изложил их с таким искусством, что никакое другое сочинение не годилось бы для того, чтобы стать введением к истории королевского общества. Несомненно, комментирует Бенджамин Фарингтон, королевское общество является наиболее крупным памятником Фрэнсису Бэккену. И если новая Атлантида служит прообразом будущих научных сообществ, то энциклопедический проект великого восстановления наук вдохновил Дидро, и Деламбера к созданию энциклопедии в эпоху Просвещения. С Беконом в истории Запада возникает новая интеллектуальная атмосфера. Он исследовал функцию науки в жизни и истории человечества, сформулировал этику научного исследования вопреки менталитету магического типа, еще широко распространенному. Попытался сформулировать теоретические основы новой техники заложил фундамент современной энциклопедии наук, которая станет одним из наиболее важных деяний европейской философии. Борьба с идолами, отделение мирского знания от религиозной догмы, идентификация метафизики с генерализованной физикой, обобщающей данные естественной истории – атомистический материализм, полемика против слепого эмпиризма магов и алхимиков, сотрудничество в научном исследовании, идентификация истины с поисками лучших условий для человека, ответственность научного исследования – таков вклад Бекона, хотя он и писал о философии как лорд-канцлер, по известному замечанию Гарвея. И все же… Он по праву занимает выдающееся место не только в истории философии, но и в истории развития научного знания. Паоло Росси Третье. Почему Бекон критикует идеал знания магов и алхимиков? Бекон человек своего времени. Именно традиции навеяна мысль о том, что знание, хотя и связано с опытом, тем не менее является знанием форм, то есть сущностей, а не функцией количественных законов. Из философии Возрождения он впитал идеи, что все тела способны к восприятию, что между всем сущим есть универсальная связь, которая проявляется как сила притяжения и отталкивания, что силой воображения, например, можно остановить процесс ферментации пива. Таким образом, витализм возрождения присутствует в философии Бекона, равно как и элементы алхимии. Так, например, в новом органоне и в истории жизни и смерти можно прочесть, что в телах присутствует некий дух или корпус пневматикум, который препятствует дегенеративному процессу. С магической традицией, как она сложилась в эпоху Возрождения, связаны главные идеи Бекконовской концепции. Первое. Идеал науки как силы, призванной изменить природу человека. Второе. Характеристика человека как слуги интерпретатора природы вместо определения человека как разумного животного. В контексте философской мысли бэкона эти два тезиса – Знания, как сила и наука, как служанка природы, приобретают новое значение. Механические искусства по Бекону прогрессируют, будучи результатом труда поколений ученых, работающих в тесном сотрудничестве. Истина – дочь времени, а не дочь авторитета. Методы и действия механических искусств, их прогрессивный и коллективный характер питают новую модель культуры. Паола Росси Сотрудничество ученых требует новых общественных институтов, университеты, лаборатории, научное общество и так далее, созданию которых должна активно содействовать политическая власть, если она заинтересована в благосостоянии граждан и смотрит в будущее. Магия ищет тайные причины, но истинное знание природных явлений доступно изучению опытным путем. Магия удел посвященных. Истинное знание открыто всеобщему контролю и сотрудничеству. Магия в руках отдельной личности – инструмент господства над другими людьми. Истинное знание приносит пользу людям. Знание магов и алхимиков его обладатели держат в секрете. Истинное знание, наоборот, носит общественный характер и должно быть изложено ясным языком. Магия разрушает опыт, истинное знание – результат точных экспериментов. В свете всего сказанного становятся понятными нападки Бекона на магов и алхимиков. Так, например, в работе «Темпорис, партус, маскулус» Бекон осуждает Парацельса за то, что тот порождает не столько ложь, сколько чудовищ. О каком сходстве между производными твоих элементов, о каких соответствиях, каких параллелизмах ты мечтаешь, о фанатичный копиист призраков? Вот перечень твоих самых тяжких проступков – Ты, смешивая дела божественные и природные, священное и мирское, ереси сказки, осквернил о нечестивый обманщик как человеческие, так и божественные истины. Ты не только, как софисты, затемнил свет природы, чье святое имя твой нечистый род произносит многократно, но ты совсем задул его. Они пренебрегали опытом, ты его предал. Но почему Парацельс предал опыт? Потому, отвечает Бекон, что Парацельс подогнал явление под заранее сформулированное объяснение. Вместо изучения движений ты искал изменений сущностей и таким образом пытался замутить истоки знания и оголить ум людей. К трудностям и неясностям опытов, перед которыми спасовали софисты-импирики, ты добавил новые странные препятствия. И потому, наверное что ты руководствовался опытом. Ты увеличил ненасытность магов. О алхимиков Бекон пишет. Они находят общий язык между собой во взаимном обмане и их И Если случайно они оказываются на пути опыта и таким образом находят что-нибудь полезное, это происходит по чистой случайности, а не благодаря методике, которой они следуют. Конечно, не все алхимики одинаковы, среди них есть полезные люди. Не углубляясь слишком в теории, они попытались расширить область открытий посредством тонкости механики. К таким относится Роджер Бекон. Одно лишь зло исходит от проклятого типа людей, которые требуют отовсюду одобрения их теориям и рыскают, выклянчивая поддержку, раздавая ложные обещания. Таково, по мнению Бекона, большинство из алхимиков. Четвертое. Почему Бекон критикует традиционную философию? Ради общественно контролируемого знания, развиваемого на базе опыта и сотрудничества ученых, имея в перспективе изменения мира для всеобщего благосостояния, Бекон решительно порывает с магией. Истинное знание, в отличие от магического, не принадлежит частным лицам, у него нет покрова тайны. Будучи общественным по характеру, оно излагается ясным, общедоступным языком. Пора заменить философию слов философией дела, отдавая себе отчет в том, что функция знания иная, нежели та, которую ему приписывает традиция. Следовательно, речь идет о... Не о защите одного философа от другого, а о том, чтобы отказаться от ветхой традиции в целом, покончить с философствующими недоучками, набитыми сказками, разрушителями духа и фальсификаторами, продажной толпой профессоров. То, в чем Бекон обвиняет философов античности Платона, Аристотеля, Галена, Цицерона, Сенеку, Плутарха, средневековье возрождения, Помоаквинского, Дунса, Скотта, Рамо, Кардона, Парацельса, Эллезио, не серия ошибок теоретического характера. Все эти философские теории могут быть в определенном смысле сопоставлены, все они одинаково заслуживают обвинения и с необходимостью должны разделить одинаковую судьбу. Вина их заключается в том, что уважительному отношению к реальности, пониманию пределов возможного, философская традиция противопоставила хитрость ума и неясность слов. Или фальсифицированную религию, или народные наблюдения и теоретическую ложь, основанную на пресловутых экспериментах. Все эти перерождения происходят от греха гордыни разума, сделавшего философию абсолютно бесплодной в смысле дел и превратившего в инструмент превосходства на диспутах. Паола Росси Почти вся традиционная культура вращается вокруг немногих имен Аристотеля, Платона, Гиппократа, Галена, Евклида и Птоломея. Итак, вы видите, пишет Бекон в работе «Опровержение философии, что ваше богатство принадлежат немногим, и что надежды и удачи всех людей скрыты, может быть, в шести умах. Бог дал вам крепкие и прочные чувства, не для того, чтобы вы изучали сочинение немногих, но для постижения неба и земли, творений Бога. Аристотель, обративший в рабство столько умов и свободных душ, никогда ничем не был полезен человечеству. Государственные мужи и теологи наполняют свои сочинения и речи идеями, которые они почерпнули из того же источника. Но это еще не все. Слова, идеи, предписания этой философии оказались такими всеохватывающими, что в тот самый момент, как вы обретаете способность говорить, оказываетесь неизбежно захлестнутыми волной, которую я бы назвал кабалой ошибок. И эти ошибки стали общеупотребительными, не по соглашению немногих, но прямо-таки освещены академическими учреждениями, коллегиями, различными монашескими орденами и даже правительствами. Для Бэкона философия древних греков – детская философия. Греки были вечными детьми не только в том, что касается истории или знания о прошлом, но особенно в изучении природы. Разве не отдает детством философия, которая может только болтать и ссориться, но не умеет производить? Время, когда она родилась, было временем сказаний, с бедной историей, скудные сведения для которой черпались в основном из описаний путешественников. Ей не доставало достоинства и благородства. Что же касается конкретно Аристотеля, Бекон спрашивает Не слышится ли вам в его физике и метафизике чаще голос диалектики, нежели голос природы? Чего можно ожидать от человека, который сконструировал мир, так сказать, из категории, который рассуждал о материи и пустоте, о разряженности и сгущении на базе различения потенции акта? Его ум был слишком нетерпелив и нетерпим, не способен остановиться, чтобы поразмыслить над идеями других а иногда и над собственными мыслями, довольно темными. Многие другие его качества более типичны для школьного учителя, нежели для искателя истины. О Платоне мнение Бекона таково. Платон прежде всего политик, и все, что он написал о природе, лишено основания своей теологической доктрины, он разрушал природную реальность ничуть не меньше, чем Аристотель своей диалектикой. Осуждение Беконом традиции содержится в его работах Мужественное дитя времени, 1602, Валерий Термин, 1603, О достоинстве у приумножении наук, 1605, Обдуманное и увиденное, 1607, Опровержение философии, 1608, из которого процитированы выше приведенные отрывки. Интересно отметить, что Бекон не опубликовал этих работ, считая, что их полемическое содержание может каким-то образом помешать их распространению. Полемику с традицией мы найдем также во введении к великому восстановлению наук и в первой части нового органона 1620-й. Бекон, среди прочего, атакует аристотелевско-схоластическую логику. Пятое. Почему Бекон критикует традиционную логику? Наука, по мнению Бекона, не способна к новым открытиям. Но и традиционная логика, читаем мы в новом органоне, бесполезна для научного исследования. И не только бесполезна, но даже вредна, поскольку служит только для умножения ошибок традиции. Ведь силогизм не делает ничего иного, кроме как выводит следствие из посылок но не логика фиксирует и утверждает предпосылки. Силогизм не способен проникнуть в глубину природных явлений. Он ориентирован на нашу реакцию, а не на реальность. Силогизм состоит из предложений, предложения из слов, а слова выражают понятия. В понятиях, используемых в силогизмах традиционной философии и особенно схоластики, утверждает Бекон, нет ничего четкого, ни логически, ни физически. Субстанция, качество, действие, пассивность и даже бытие не являются точными понятиями. Еще менее таковы тяжелое, легкое, густое редкое, влажное сухое, порождение разрушение, притяжение, отталкивание, элемент, материя, форма и так далее. Это все выдуманные и плохо определяемые понятия ибо не были выведены и абстрагированы методически из объектов. Аксиомы традиционной философии несправедливо выводятся путем произвольного перехода от немногих частных случаев к общим выводам. Это ложная индукция, которой Бекон противопоставляет истинную. Продвижение к основным принципам через промежуточные аксиомы с осторожностью и терпением, постоянно контролируя себя посредством опыта. Есть только две возможные дороги поисков и обнаружения истины. Одна от чувства и частных случаев переносит сразу к аксиомам самого общего характера и затем дает дорогу суждениям на основании этих принципов, уже закрепленных в их незыблемости с тем, чтобы вывести на их основании промежуточные аксиомы. Это наиболее распространенный путь. Другая от чувства и частного приводит к аксиомам, постепенно и непрерывно поднимаясь по ступеням лестницы обобщения до тех пор, пока не подведет к аксиомам самого общего характера. Это самая верная дорога, хотя она еще и не пройдена людьми. Но она должна быть пройдена, если мы хотим заменить культуру историко-литературного типа научно-технической цивилизацией. Цель нашей науки, пишет Бекон в «Великом восстановлении наук», в том, чтобы открывать не аргументы, а искусство, не следствия, вытекающие из сформулированных принципов, но и сами принципы. И чтобы открыть принципы, богатые полезными аппликациями, необходим новый метод, отличающийся от аристотелевско-схоластического. Согласно нашему методу, аксиомы должны быть выводимы постепенно и постоянно с тем, чтобы только в конце прийти к понятиям самого общего характера. Эти последние должны быть таковы, чтобы сама природа признала их, чтобы они проникали в суть вещей. Шестое. Антиципации природы и интерпретации природы. «Человек-слуга-интерпретатор природы», – пишет Бекон в начале первой книги «Нового органона». «Действует и понимает настолько, насколько может установить устройство природы путем наблюдения за вещами и работы ума. Он не знает и не может знать ничего сверх того». Следовательно, продолжает Бекон, – Наука и человеческие возможности совпадают, ибо незнание причин мешает достижению результата, и природой можно руководить, лишь подчиняясь ей, что в теории составляет причину, в практической деятельности становится правилом. Итак, можно влиять на явления, то есть можно активно вмешиваться в них, но лишь при условии, что известны причины их возникновения. Механик, математик, алхимик и маг имеют дело с природой и пытаются понять ее явление. Но, замечает Бекон, все они, по крайней мере, до настоящего времени, занимаются этим не очень активно и малоуспешно. Глупо и бессмысленно думать, будто то, что не удалось сделать до сих пор, можно сделать в будущем, не обращаясь к новым, доселе неиспытанным методам. Мы восхищаемся возможностями человеческого ума, но не пытаемся оказать ему действительную помощь. А ум нуждается в такой помощи, поскольку природа бесконечно выше чувства и разума по утонченности своих проявлений. Относительно науки своего времени Беконс считает, что она насквозь пронизана аксиомами, наспех сформулированными на основании немногих недостаточных примеров, которые ни в коей мере не раскрывают действительности и служат только для того, чтобы питать бесплодные диспуты. Логика силлогизмов, допускающая так называемые аксиомы со столь слабым основанием, более вредна, чем полезна, поскольку годна более для установления и закрепления ошибок расхожего мнения, нежели для поисков истины. При таком положении дел – Бекон намерен обратить людей к изучению частных конкретных явлений, сосредоточив внимание на их последовательности и порядке, вынудив на какое-то время отвлечься от понятий и привыкнуть к самим вещам. С этой целью он проводит разграничения между антиципациями природы и интерпретациями природы. Антиципации природы – это понятия, сконструированные, Скороспело и без обдумывания, они легко нарушают логический ход мысли, овладевают разумом и заполняют воображение. Одним словом, это понятия, выведенные ошибочным методом. Интерпретации природы выводятся из вещей иным способом исследования из данных, весьма отдаленных друг от друга, они не могут сразу поразить воображение и потому, по общему мнению, кажутся трудными и странными, в чем-то схожими с тайнами религиозной веры. Но именно интерпретация природы, а не антиципации, конституирует истинное знание, полученное верным методом. Антиципации овладевают ходом мысли, но не приводят к новым деталям. Интерпретации овладевают реальностью, именно поэтому они плодотворны. И происходит это потому, что есть метод «Новый органон» – действительно эффективный инструмент постижения истины. Тщетно было бы ожидать большого обновления в науках от внедрения нового в старое. Необходимо провести полное обновление знания, начав с самых основ науки, без постоянного движения по кругу, при почти незаметном прогрессе. Это неотложное и важное дело имеет две стадии. Первая – разрушение, состоит в освобождении разума от идолов или ложных понятий. Вторая – Созидание состоит в изложении и подтверждении правил того единственного метода, который только и может привести человеческий ум к контакту с действительностью и установить новое отношение между словом и делом. Седьмое. Теория идолов. Идолы и ложные понятия, сковавшие человеческий разум, пустив в нем глубокие корни, не только препятствуют в поиске истины, Но даже если доступ к ней открыт, они продолжали бы вредить в процессе обновления наук, если бы люди, предупрежденные об этом, не боролись насколько возможно. Различать идолы необходимо для освобождения от них. Но каковы же они? Есть четыре вида идолов, осаждающих человеческий ум. В дидактических целях назовем их «идолы рода», «идолы пещеры», «идолы площади», «идолы театра». Конечно, наиболее надежный способ их удаления из человеческого ума заключался бы в наполнении последнего аксиомами и концептами, выработанными с помощью правильного метода истинной дедукции. Однако даже индивидуализация идолов уже большой прогресс. Первое. Идолы рода, идола трибус, вскормлены самой человеческой природой, человеческой семьей или родом. Человеческий ум все равно, что кривое зеркало, отражающее лучи от предметов. Он смешивает собственную природу вещей, которую деформирует и искажает. Так, например, человеческий ум по собственной структуре придает вещи больший порядок, нежели действительно существующий. Ум придумывает соответствие отношения, которого в действительности нет. Так появилась идея о том, что в небе любое движение должно всегда происходить по окружности и никогда по спиралям или серпантинам. И еще человеческий ум, когда он находит какое-либо удобное или кажущееся верным или убедительным и приятным понятие, подгоняет все остальное так, чтобы подтвердить его и сделать тождественным с ним. И даже если мощь и число противоположных понятий больше, он или не признает этого из пренебрежения, или путает их с различиями и отбрасывает из тяжелого и вредного предрассудка, лишь бы сохранить в целостности свои первые утверждения. Короче, Порог человеческого ума заключается в том, что сегодня мы бы назвали ошибочной тенденцией самоутверждения, противоположной правильности критического отношения, согласно которому следует быть готовым в целях прогресса в науке опровергнуть гипотезу или догадку, или теорию, если обнаруживаются противоречащие ей факты. Но к числу опасных тенденций человеческого ума относятся не только те, что допускают порядок и отношения, которых нет в сложном мире, или не принимают в расчет противоположные случаи. Ум склонен с легкостью переносить качество одной вещи на другие предметы, которые этих свойств не имеют. В общем, человеческий ум – не только интеллектуальный свет, но и критическое преодоление воли и чувств. Человек считает верным предпочтительное и отвергает из-за нетерпеливости трудное, подлинно простую природу. Он не замечает высшие истины природы из-за суеверия, свет опыта из-за высокомерия и тщеславия, парадоксы, чтобы не расходиться с общепринятым мнением. И еще самыми разными способами, часто недоступными понимания, чувство проникает в разум и разрушает его. Часто созерцание ограничивается видимым аспектом вещей, сводя к минимуму наблюдение за тем, что в них есть невидимого. Кроме того, человеческий ум по своей природе стремится к абстракции и выражает стабильным то, что на самом деле склонно к изменению. Таковы идолы рода. Второе. Идолы пещеры, идола спекус исходят от отдельного человека. Каждый из нас, помимо общих заблуждений, свойственных человеческому роду, имеет свою собственную пещеру, в которой свет природы рассеивается и гаснет по причине специфической природы каждого индивида, или воспитания и влияния других людей, или из-за книг, которые он читает, и авторитета тех, кем он восхищается и кого уважает, или по причине различия, впечатлений, в зависимости от того, находят ли последние души уже заняты предубеждениями, или свободной и спокойной. Дух людей различен, склонен к изменчивости и почти случайен. Поэтому, как пишет Бекон, прав был Гераклит, когда сказал, люди ищут знаний в своих маленьких мирах, а не в большом общем для всех мире. Идолы пещеры берут свое происхождение из особой природы души и тела индивида, его воспитания и привычек или других случайностей. Так, например, может случиться, что некоторые привязываются душой к своим частным наблюдениям, или потому, что чувствуют себя их авторами, открывателями, или потому, что затратили на них весь свой ум и привыкли к ним. Основываясь на каком-либо сконструированном ими фрагменте знания, они экстраполируют его на философские системы. Даже Гильберт от изучения магнита перешел немедленно к конструированию философии, соответствующей тому, что привлекало его внимание. Есть такие, кто восхищается античностью, и такие, кого притягивает новизна, мало тех, кому удается держаться середины, то есть не презирать того, что есть справедливого в учении древних, и не забывать его в связи с открытиями современных ученых. Третье. Идолы площади или рынка. Идола фори. Бекон пишет, есть также идолы, зависящие, так сказать, от взаимных контактов человеческого рода. Мы называем их идолами площади, соотнося с торговлей и общением. В самом деле, связь между людьми осуществляется при помощи языка но имена даются вещам в соответствии с крузомением народа и достаточно некритического и неадекватного применения слов, чтобы совершенно сбить с толку разум. Определение объяснения, которыми часто пользуются ученые для самозащиты, также не способствуют восстановлению естественной связи разума и вещей. Иными словами, Бэкон исключает то, что мы сегодня называем гипотезами «ад-хок», к данному случаю, то есть гипотезы, которым грозит опровержение с единственной целью – спасти их от критики. Во всяком случае, – говорит Бекон, – слова насилуют разум, мешая рассуждению, увлекая людей бесчисленными противоречиями и неверными заключениями». Идолы площади, по мнению Бекона, наиболее тяжкие из всех, потому что они внедрены в разум согласованием слов и имен. Люди верят, что их разум господствует над словом, Но случается и так, что слова обращают свою силу против разума, что делает философию и другие науки софистическими и бездеятельными. Идолы, проникающие в разум с помощью слов, бывают двух родов, или это имена несуществующих вещей, как, например, судьба, вечный двигатель и так далее, или это имена вещей, существующих, но путанные и неопределенные, неподобающим образом абстрагированные. Четвертое. Идолы театра. Идолы театри. Проникли в человеческую душу с помощью различных философских доктрин из-за наихудших правил доказательства. Бекон называет их идолами театра, считая все философские системы сказками, предназначенными быть разыгранными на сцене, пригодными для создания выдуманных театральных миров. С баснями мы сталкиваемся не только в современных философских доктринах и античных философских сектах, но и во многих научных принципах и аксиомах, утвердившихся в силу традиции слепой беспечной веры. При всем том, что Бекон не склонен обвинять древних или отказывать им в уважении, мы говорим, он ищет новый метод – незнакомый древним, позволяющий умам более скромным достичь больших результатов. Как говорят, и хромой, поставленный на верную дорогу, быстрее преодолеет трудный перевал, ведь незнающий пути чем больше торопится, тем больше плутает. Тоже можно сказать и об истинной цели науки и верном методе исследования. Восьмое. Социология познания – герминевтика и эпистемология в отношении к теории идолов. Прежде чем перейти к разговору об индуктивном методе Бекона, целесообразно вспомнить высказывание Карла Мангейма, известного социолога науки. Теория идолов может рассматриваться в определенном смысле как предшественница современного понятия идеологии. Идолы – это иллюзии рода, пещеры, рынка и театра, источники ошибок, происходящих из самой человеческой природы или отдельных индивидуумов. Их можно отнести к обществу или традиции. Во всяком случае, идолы препятствуют истинному познанию. Несомненно, существует определенная связь между современным термином «идеология» и идолами Бекона. Ганс Георг Гадамер – Известный современный теоретик герменевтики, теории интерпретации, критикует разочаровавшуюся методологию Бекона, но вместе с тем отмечает. Результат его работы состоит главным образом в том, что он исследовал предубеждения, порабощающие человеческий дух. Иными словами, выработал методику самоочищения ума, которая представляет собой скорее дисциплину в латинском понимании термина, нежели собственную методологию. Знаменитая доктрина предрассудков впервые сделала возможным методичное использование разума. Именно в этом смысле она полезна, поскольку в ней эксплицитно формулируется, пусть с критическими намерениями, ситуации конкретного опыта. Например, когда Бекон упоминает среди идолов племени тенденцию человеческого духа хранить в памяти только позитивное, забывая все негативное. Вера Воракулов питается, по его мнению, этой человеческой забывчивостью. Память сохраняет сбывшиеся пророчества, забывая все прочие. По мнению Гадамера, предубеждения являются составляющими человеческого ума. Человеческий ум не был и никогда не будет чистой доской. Он всегда полон идей, то есть предубеждений, постоянно подвергаемых испытанию опытом с тем, чтобы исправить их или устранить. С этим согласен и эпистемолог Карл Р. Поппер, для которого свободный от идей, предположений, предубеждений, разум, ничего не видит. Наука строится именно на базе предубеждений или предположений, проверяемых опытом. Конечно, Бекон, как его характеризует Поппер, скорее идеально типический образ, нежели тщательная историографическая реконструкция. Однако, замечает Паула Росси, Эти антиципации природы, исключенные из науки Беконом как плод сознательной воли и нелюбви к опыту, окажутся главными в прогрессе науки. Но призывы к экспериментам – это желание придать человеческому интеллекту не крылья, а свинцовые гири, недоверие к дерзостным гипотезам выполнили историческую роль решающего значения. Основатели королевского общества – Бойль, Гассенди, Ньютон, Дарвин ощущали себя последователями и продолжателями метода Бэкона. Девятое. Цель науки – открытие форм. Освободив ум от идолов, а дух от поспешных антиципаций, человек, по мнению Бэкона, может обратиться к изучению природы. Назначение и цель человеческих возможностей заключается в создании и введении в некоторое тело новой природы. Задача и цель человеческой науки заключается в открытии формы природы, природного отличия, то есть особых свойств природы, источника эманации. Эта центральная идея мысли Бекона нуждается в некотором разъяснении. Прежде всего, что имел в виду Бекон, когда говорил о создании и введении в некоторое тело новой природы. Вот проекты, иллюстрирующие идею Бекона. Создать металлические сплавы для различных целей, получить более прозрачное и небьющееся стекло, найти способ хранения в течение всего года лимонов, апельсинов, других цитрусовых, достигнуть более быстрого созревания зеленого горошка, клубники и черешни. Последний его проект заключается в поисках путей к получению из железа в соединении с кремнем или каким-нибудь другим камнем металла более легкого, чем железа, и не подверженного коррозии. Бекон предвидел широкое применение этого сплава – наша сталь. Прежде всего, для кухонных приборов – вертелы, печи, шампуры, сковороды и т.д. Во-вторых, для военных целей – Артиллерийские орудия, заслонки, решетки, цепи и так далее. Примеры позволяют понять, что имеется в виду под вводом в некоторое тело новой природы. Это относительно первой части рассуждения Бэкона. Во второй части речь идет о том, что задача и цель науки состоит в открытии формы данной природной сущности, то есть ее особых свойств, источника эманации. Бекком находит у Аристотеля доктрину четырех причин – материальной, действующей, формальной и целевой. Так, например, мы постигнем статую, если выясним, из чего она сделана. Материальная причина – мрамор. Кто ее сделал? Причина действующая – скульптор. Какова форма? Формальная причина – идея, которую скульптор воплощает в мраморе. Цель ради которой она сделана, целевая причина, побудившая скульптора извоять ее. Бекон согласен с Аристотелем в том, что истинное знание есть знание причин, но из этих причин, добавляет он, целевая наименее полезна для науки, скорее она разрушает последнюю. С другой стороны, действенная причина и материя, будучи удалены от скрытого процесса формообразования, остаются причинами внешними, поверхностными и малоценными для действенной науки. И так остается лишь формальная причина для изучения, если мы хотим придать новую природу определенному телу. Человек, знающий формы, может получить результаты, которых никогда не давали ни естественные изменения, ни случай, ни опыт. Знать форму различных вещей означает, проникнув в глубинные тайны природы, стать ее господином. Бекон считал, что этих тайн немного по сравнению с разнообразием и богатством природных явлений. Бекон стремился овладеть азбукой природы, чтобы понять ее язык. Слова – природные явления, а буквы ее азбуки – немногочисленные и простые формы. Но что же такое формы? Как их понимает философ? Бекон различает скрытый процесс и скрытый схематизм. Мы собираемся говорить не о мерах, знаках или степенях видимых процессов, но о постоянном процессе, который по большей части ускользает от наших чувств. Относительно скрытого схематизма Бекон пишет, что никакое тело нельзя одарить новой природой, равно как нельзя превратить в новое, если не знать в совершенстве природу тела. Анатомия органических тел, по мнению Бекона, в какой-то мере, пусть и недостаточной, дает представление о нем. Можно сказать, что скрытый схематизм – это структура природы, сущность природного явления, в то время как скрытый процесс можно рассматривать как закон, управляющий и продуцирующий явление. Понять форму – значит понять структуру явления и закон его протекания – События происходят в соответствии с законом, и в науках действует тот же закон. Кто знает форму, выявляет единство природы даже в самых несхожих материях. Поэтому за вскрытием формы следует истинное наблюдение и свобода действия. Можно сказать, что этими догадками Бекон предвосхитил появление биохимии и даже современной атомной физики. Десятое. Индукция путем иллюминации. После освобождения разума от идолов для восприятия природных форм следует посмотреть, какими путями, с помощью каких процедур и какого метода достижима эта цель. Нужна процедура исследования, состоящая из двух частей. Первая состоит в извлечении аксиом из опыта, вторая – в выведении новых экспериментов из аксиом. Но что нужно сделать, чтобы извлечь аксиомы из опыта? По Бекону путь, которым надо следовать, это путь индукции, но законной и истинной индукции, дающий ключ к интерпретации, а не аристотелевской индукции. Последнее, по мнению Бекона, индукция путем простого перечисления отдельных случаев. Она очень быстро переходит на опыты частности, следуя дурной привычке ума немедленно перескакивать от незначительного опыта к абстрактным идеям, сразу приступает к общим бесполезным понятиям. Такая индукция скользит по фактам, в то время как индукция путем элиминации постигает форму или суть явлений. Поиск форм, по мнению Бекона, происходит следующим образом. Прежде всего, исследуя какое-либо природное явление, например, тепло, нужно перечислить в уме все известные случаи, отмечаемые в природе в самых разных материях. Так, если мы изучаем природу тепла, мы должны составить таблицу присутствия. Первое. Лучи Солнца, особенно летом и в полдень. Второе. Лучи Солнца, отраженные и сфокусированные в малом пространстве, как, например, среди гор или между городских стен или в зажигательных стеклах. Третье. Огненные метеоры. Четвертое. Пылающие молнии. Пятое. Пламя, вырывающееся из горных кратеров вулканов. Шестое. Любой тип пламени. Седьмое. Раскаленные твердые тела. Восьмое. Естественные горячие источники. 18. негашенная известь, обрызганная водой. 20. Животные, особенно их внутренности и т.д. Составив таблицу присутствия, можно переходить к составлению таблиц отсутствия, где регистрируются сходные случаи, в которых, однако, данное явление, в нашем случае тепло, не присутствует. Это лучи луны, блуждающие огни явление морской фосфоресценции и так далее. Закончив составление таблицы отсутствия, переходят к таблице степеней, в которой отмечаются все случаи, в которых данное явление представлено с большей или меньшей интенсивностью. В нашем случае следует обратить внимание на изменение тепла в одном и том же теле в разных средах или при разных условиях. Имея такие таблицы, Бекон переходит к индукции, следуя процедуре исключения или иллюминации. цели назначения этих трех таблиц, пишет Бекон, воспроизвести в уме все возможные случаи явления. После этого следует обратиться, собственно, к индукции. Бог – творец форм, и, может быть, также ангелы и небесные силы имеют возможность воспринять Формы непосредственно и с самого начала. Однако человек не обладает этой возможностью, и ему дано идти в начале путем отрицания и только к концу, по завершении процесса элиминации, перейти к утверждению. Природу следует разложить на составляющие огнем ума, схожим с божественным огнем. В чем состоит процесс элиминации? Обратимся к примеру с природой тепла. В таблицах присутствия, отсутствия и степени исследователь должен исключить или элиминировать как свойства, присущие, так и не присущие теплому телу, свойства, присущие холодному телу и свойства, остающиеся неизменными при увеличении тепла. Процесс исключения опирается на аргументацию. Тепло – небесный феномен? Нет, ведь и лучи земного происхождения обладают теплом. Может, это чисто земное явление? Нет, и солнце источает тепло. Все ли небесные тела обладают теплом? Нет, например, луна холодная. Может, тепло зависит от присутствия в теле чего-то вроде древнего элемента, именуемого огнем? Нет, любое тело, если его потереть, может стать теплым. Может, это качество зависит от особого строения тел? Нет. Нет. Любое тело может быть согрето независимо от его строения. И так далее, пока не подойдем к первому сбору урожая, то есть гипотезе, сочетающейся с данными, изложенными в трех таблицах и оцененными путем отбора исключения. В примере с теплом Бекон приходит к следующему заключению. Тепло – экспансивное вынужденное движение, распространяющееся малыми частями. Продолжая в том же духе, Бекон избирает путь, отличный от пути эмпириков и рационалистов. Те, кто занимались наукой, были или эмпириками, или догматиками. Эмпирики, как муравьи, собирают и потребляют. Рационалисты, как пауки, ткут паутину из самих себя. Средний путь – это путь пчел, которые добывают пыльцу с садовых и полевых цветов и превращают ее в мед, Насколько достает способностей В работе истинного философа Важна не только сила разума Сырье, извлекаемое из естественной истории И механических экспериментов Не самоцель И должно перерабатываться интеллектом Так наша надежда базируется На все более тесном и прочном союзе Опыта и ума Одиннадцатое Экспериментом крукис опыт креста Получив первый урожай, Бэкон использует добытую таким путем первую гипотезу как руководство к дальнейшему исследованию через дедукцию эксперимент. Изумеющиеся гипотезы выводятся факты, затем проводятся эксперименты в разных условиях с целью проверить, подтвердятся ли факты, предполагаемые гипотезой.